Глава 23. В центре Лордеграда. Миар был доволен. Ему удалось избежать претензий со стороны заказчика и сохранить всех подопечных. Теперь появлялись неплохие шансы восстановить прежние позиции в гильдии, поскольку все просчеты в едва не провалившемся задании допустил предшественник, а ему, Миару, пришлось исправлять эти ошибки. С чем он исправился на отлично. Когда по договоренности с Тиасом пленных хищников удалось освободить, Миар не отправил их к центру города. Наоборот, оказавшись на воле, они сразу покинули Срединное кольцо и разместились в одном из кабаков на окраине, поджидая своего вожака. Тот, сдав добытого в школе чиновника конторе, сначала был вынужден дожидаться бумаги о закрытии заказа, а потом выписки именного пропуска на сегодняшний день. Зацикленный на безопасности Тюрик обязал каждые сутки выдавать новые пропуска, причём помимо бумажек менялись ещё и пароли. Благо, пропуск в центральную часть Лардыграда имел высокий приоритет и позволял пользоваться им также при пересечении срединного кольца города, иначе бы Миар проторчал в ненавистном Лардыграде ещё день. Чёткое разграничение сторон оставалось лишь внутри срединного кольца. За его пределами трудно было сказать, в каком районе хозяйничали люди конторы, а где больше прислушивались к повстанцам. На окраинах ужасили силу. Тот же Кигир в своём районе такой силой являлся, а потому сумел наладить порядок. В других частях Лордеграда царил хаос. Однако никто не рискнул напасть в пути на отряд хищников. Наконец всё позади, размышлял мэр. Жаль, не получилось расстаться с Меткой, но надеюсь, гильдия не скоро снова пошлёт меня в Лордеград, и её интересы не пересекутся с интересами Кугала. С этим чародеем связываться не хотелось бы никогда. Отряд похитителей покинул пределы Лордеграда. Своих лошадей хищники пристроили в ближайшей деревеньке, чтобы не тащить их в вонючий город, где приличное стоило найти было не так просто, даже за приличные деньги. Они планировали сегодня заночевать на постоялом дворе, чтобы поутру отправиться в Тверград, главную резиденцию гильдии. Однако отойти далеко от границ города не получилось. Дорогу им перегородил какой-то мужчина. Несмотря на похолодание, он был без головного убора, и его каштановые волосы сразу заставили насторожиться командира. Когда же незнакомец коснулся кончика носа, отпали последние сомнения. Миар приказал своим остановиться и один отправился дальше. Кугал, приветствую тебя. Неужели решил снять с меня метку? Пришёл поблагодарить за помощь. Мерс сумел на некоторое время вывести из строя работавших на контору магов, подпитавших сторожевые заклятия, а в результате повстанцам удалось отбить пару кварталов почти без потерь. И всё? не поверил хищник. А если ещё сообщу, что вчера помог твоему внуку Я, в курсе ново в лаборатории Ваурда, ему ничего не угрожало. Тем не менее, моя благодарность распространяется и на это деяние. Жаль, что всё ограничится лишь благодарностью. Мир не собирался давить на целителя, понимая, что этим сделает только хуже. Не совсем, многозначительно произнёс Кугал и после паузы добавил. Вопрос с меткой можно решить уже завтра. Каким образом заинтересовался хищник. «Имеется непыльная работенка по твоему профилю. В городе?» Мяр на миг обернулся. «Конечно, там. Ведь нынче все самое интересное происходит в Ордеграде. Можно сказать, судьба всего Аредуганда решается». «И насколько твой заказ выгоден?» Хищник ожидал, что вместо оплаты этот могучий чародей предложит снять метку, но тот сумел удивить. «Двести монет с золотом! Аванс в полсотни получишь прямо сейчас!» «Ты случайно не над Сюрика замахнулся?» — покачал головой Миар, понимая, что этот человек ему не по зубам. «Нет, живым глава конторы мне не нужен, а вот один из его помощников может в будущем пригодиться. И как, по-твоему, я смогу вывезти его из центра города? Там нынче мышь не проскочит. Выводить не потребуется». Кугал снова коснулся кончика носа. Досадная привычка осталась после тяжёлого ранения пятнадцатилетней давности, когда пришлось серьёзно заниматься восстановлением кожи лица и головы. Он тогда сильно обгорел и каким-то чудом единственным уцелевшим на голове участком оказался нос. Волшебник тогда направил все свои целительские способности на регенерацию. Востанавливаться пришлось почти 3 декады. Всё это время его донимал страшный зуд заживающей кожи, до которой нельзя было дотрагиваться. Доступным оставался только нос. Волшебник долго залечивал ожоги и отращивал новые волосы. Зато сумел расстаться со многими морщинами и сединой. Извини, не понял. И в чём тогда состоит похищение? Переспросил хищник. Нужно этого человека доставить на задний двор храма. Там имеется одноэтажная постройка из жёлтого кирпича. Короче, его нужно усыпить, притащить в жёлтый домик и охранять, пока мы не закончим с конторскими. Хм-м. -хм, только и смог произнести хищник. Я до сих пор считал, что перевес весьма значительный на их стороне. Жизнь штука переменчивая, мр. и Бели об этом не знать. Могу я услышать имя цели? Его зовут Хорх. В прошлом один из членов совета торговой конторы. Он не дурак и должен понимать, что после победы Тюрик скорее всего начнёт избавляться от старых друзей. Я почему тебе об этом говорю? Силой ты Хорха вряд ли возьмёшь. Попробуй сыграть на том, что владеешь важной информацией, которую он обязательно захочет проверить лично. Например, Денги артефакте, порочищей сведения на кого-то из соратников, придумай чего-нибудь сам. Взять хотя бы ещё один тайный выход из центра города. Наверняка каждый из них не прочь иметь лазейку, чтобы воспользоваться ею, когда станет совсем жарко. Мир был осведомлён о прохождении Хнила в логове конторских. Парнишка пробрался туда по одному из тайных тоннелей. Правда, люди Цюрика о нём знали, но почему бы не отыскать ещё одному? Постройка из жёлтого кирпича, что это? Дом наказаний для начинающих служителей храма. Раньше там держали провинившихся. А сейчас молодых в храме давно нет, потому и наказывать некого, ответил Кугал. Мне говорили, постройка пустует уже лет 30. Сколько у меня времени? спросил хищник. К полуночи хорха нужно доставить к месту. Так быстро? Время нынче очень дорого, Миар. Если не успеешь, обойдёмся и без хорха, но и денег ты не получишь. А как насчёт метки? Её снятие является частью оплаты за выполненную работу, сообщил Кугал. Значит, мне пора, произнёс Миар, взглянув на опускающееся к линии горизонта солнце. Договор оформим по завершении работы. Держи. Целитель вытащил из кармана мешочек с золотом и передал хищнику. Вернувшись к своему меру обратился к турку. "Принимай командование, мне придётся немного задержаться". "Что так?" "Небольшой заказ от старого клиента. Думаю, за день управлюсь", ответил мэр. Он мысленно хвалил себя за то, что не выбросил пропуск. Сейчас это сильно облегчало проникновение к цели. о том, как выбираться обратно, хищник не думал. Он верил к угалу: раз тот считает, что Конторским недолго осталось, так тому и быть. Тебя ждать в деревне, спросил турк. Не стоит. С восходом отправляйтесь в Тверград. Хозяину постоялого двора накажи присмотреть за моей лошадкой. Думаю, через день-другой я за ней зайду. Мне к начальству самому идти или тебя дождаться? Ждать не стоит, покачал головой мэр. «Приедешь — сразу на доклад. Заодно скажи, что я подвязался выполнить заказ в сто монет с золотом». Ищник округлил сумму в свою сторону, резонно полагая, что к угалу без разницы, какое число занести в контракт. «Помощь не нужна?» Турк посмотрел на сослуживца с некоторой завистью. «Справлюсь сам». Мяр снова направился в ненавистный ему Лордеград, где он получил опасную метку. Но лишь там появлялась возможность ее снять. Нилу так и не удалось поговорить с дедом о Луаре, как, впрочем, и увидеться с библиотекарем. Старик до сих пор не появлялся у себя дома после посещения кабака «Уютное местечко». Не вернулась в его дом Едино, отправившись с Геошем по важному делу повстанцев. Сам Нил до вечера обсуждал план похода в логово Кранторских с вождем и командирами боевых тюжин. Вечером появился Кугал и отозвал внука в сторону. А теперь внимательно выслушай меня. Ты был в храме. Довелось постоять рядышком, но внутри Зигина было без меня. Точно, она же там замуж выходила, припомнил целитель. Зови её сюда. Девушка присоединилась к мужчинам на кухне Луара. Слушайте внимательно оба. Если один забудет, вторая ему напомнит. Проникновенно начал излагать Кугал. Риит утверждает, что отряд обергов попадёт в здание храма. Молодые люди синхронно кивнули ему в ответ. Это очень, кстати, заметил целитель и выдал задание внуку. Когда окажешься в храме, первому встречному служителю сообщи, что ты посланник от Грабского рода. Ничего себе, и мне поверят. с недоверием в голосе спросил парень Нет, конечно. Зачем тогда врать? А ты сперва выслушай старших, а потом вопросы задавай. А то спешишь, как Кугалов, взглянув на Зигину, передумал озвучивать сравнение и махнул рукой. В общем, когда тебя попросят предъявить доказательства, покажешь им вот это. Кугалов вытащил из кармана и положил на стол серебряный ключ. Красивая вещница. Им что-то нужно открыть? Целитель одарил внука недовольным взглядом и продолжил: Какой же ты догадливый. Сначала вам потребуется очень быстро отыскать в алтарном зале картинку, где изображены краты с кинжалами на пеньке. Там ещё ключи и замки нарисованы. Ой, воскликнула Зигина. Эту картинку тогда выискивал Транк. Я хорошо запомнила. Транк удивился Кугал. Стоило нам войти в алтарный зал, как он начал жадно шарить глазами, потом долго всматривался именно в эту картинку. Я запомнила, там под пнём было нарисовано пять дуговых замков, два из них были открыты. "Надо же", целитель коснулся кончика носа. "Похоже, он что-то знал о символе власти прежнего правителя". На некоторое время Кугал замолчал. "Допустим, кротов мы найдём, Что дальше? нарушил паузу Нил. Надо будет нажать сначала на левый открытый замок, потом на правый. Пластинка сдвинется, а внутри увидишь замочную скважину. Вот тут тебе ключик изгодится. И что за дверцей? спросил парень. Кнопки с цифрами. Ты должен набрать правильный код, что и станет доказательством, ты действительно посланник Грабского рода. Запоминай. Кугал передал внуку клочок бумаги. Стоило парню взглянуть на содержимое, и лист воспламенился. И что будет потом, Мил не совсем понимал, зачем отвлекаться на посещение алтарного зала, ведь в предстоящем сражении дорога каждая минута. Обросив провисти к жёлтой постройке на заднем дворе храма, убедишься, что твой знакомый хищник, некий Миар, выполнил мой заказ. Скажешь жрецу, чтобы ни Миар, ни его добычу не беспокоили, дескать, они нужны тому, кто тебя послал. Затем всем отрядом направитесь к дому Хорха и захватите его без единой жертвы. Кстати, Хорх и является тем человеком, которого для меня похитил Миар». Кугал вывалил сразу столько информации, что парень не выдержал. «Погоди, откуда мне знать, где находится дом этого Хорха?» Мы же собирались только Цюрика и курса захватывать. Ничего страшного. Захват одного дома много времени не займёт. Где он находится, тебе подскажут в храме. Надеюсь, это всё? Конечно, дальше действуешь строго по плану. Хм-м. А зачем всё это с кнопками, с ключом, с посланником? Поддержка служителей храма нам не помешает. Разве эти святоши на что-то способны? Вот за одно и узнаешь. Кстати, тебе лимит по ходи нужен? Он вряд ли пройдёт через глаза тагара. Жаль, думаю, он бы вам пригодился. Взглянув на потолок, промолвил Кугал: Всё, внук, больше у меня времени на разговоры нет. За окном стемнело, а значит, пора не только мне, но и вам. Бери ключ и смотри, не потеряй. лил лишь на мгновение отвлёкся, а где-то и след простыл. Он всегда так неожиданно исчезает, спросила Зигина, которая также пропустила момент внезапного ухода целителя. Всегда словно не желает выслушивать мои вопросы. А они имеются? Конечно, кивнул парень. Он ведь ничего не стал объяснять, откуда взялся ключ, что ещё за посланник, причём тут служитель храма? Может, потом расскажет. Да кто же его знает. Ладно, на улице действительно стемнело. Пора выдвигаться. Когда начали собираться, Нил не нашёл Лимида. Спросил у вождя. Кугал сказал ему пару слов, ушли они вместе. Ну да, зачем добру пропадать без дела? Хоть бы сказал, что забирает. Мысленно возмутился парень. отправились по строго выверенному маршруту, разработанному пожилым обергом, который также находился среди прибывших в Вардаград. Этот старожил не мог отказать себе в удовольствии пройти селишний раз через глаза Тагара, ведь каждое такое путешествие ещё и здоровье добавляло путникам, прогоняя хворь, лучше любого целителя. Прогоняя хворь, лучше любого целителя. Прежде чем оказаться перед гладкой поверхностью скальной породы, Они прошли через два подземных тоннеля. Этот глаз Тагара был настроен на проход в храм, сообщил знаток. Не думаю, что с тех пор кто-то изменил настройку. Нил пока ещё не рисковал самостоятельно прокладывать путь, хотя догадывался, как это можно сделать. По крайней мере, оставаясь замурованным в пещере Тагара, он получил некоторые подсказки. Я схожу и проверю, предложила Сигина. Она и единственная была внутри храма раньше. «Заглянем вместе». Нил побоялся отпускать девушку одну. Он пообещал Геошу за ней присмотреть взамен на такую же опеку Дины. Примерно через пять минут весь отряд обергов оказался внутри храма. Тусклое освещение не позволяло рассмотреть внутреннее убранство помещения, но Зигина сразу указала на входные двери. «Оттуда мы с Трангом вошли», — сказала она шепотом. «А алтарный зал...» "Кто такие и по какому праву нарушили покой вознёвшегося?" Громкий, неприветливый голос не дал закончить речь. К прибывшим вышли сразу трое служителей. Нил раньше видел их лишь в длиннополой одежде, полностью скрывающей тело. Сейчас наявившихся имелись лишь брюки, а оголённый торс пестрел замысловатыми рисунками. Мускулистые ребята, и с оружием наверняка обращаться умеют. У каждого из встречавших имелось копье в руке и сабля в ножнах, прикреплённых к поясу. Когда парень перешёл в режим чтения эмоций, он эмоций как таковых не обнаружил, зато увидел свет, исходивший от звитушек на теле. "Я посланник от Гравского рода", произнёс он. "Чем докажешь?" "Вот этим", парень показал серебряный ключ. "Хорошо", кивнул один из служителей. «Пройдем с нами! Одного ключа недостаточно!» «Она со мной!» — Нил указал взглядом на Зигину. Из обергов лишь она не скрывала капюшоном лицо. Никто не стал возражать, и они вдвоем направились за провожатыми. Вождь, который волновался за племянницу, сделал было шаг, но тут же остановился, стоило одному из бойцов храма обернуться. В алтарном зале света было куда больше, и девушка без заминки отыскала знакомую картинку, указав на неё взглядом. Нил так и продолжал находиться в режиме чтения эмоций, а потому заметил зеленоватое свечение именно над открытых замках. Когда парень нажал нужные кнопки, раздался противный скрежет. Все устремили взгляд к алтарю, который медленно сдвинулся в сторону. Затем из пола там, где находился алтарь, на высоту человеческого роста выдвинулся гранитный столбик. А вон тот венчал нас странгом, прошептала Зигина, когда в зале появился ещё один человек, но уже в храмовой одежде. Служитель приблизился к столбику и изкрытой в нём ниши достал нечто похожее на корону. "Приветствую посланника великого рода", произнёс жрец. Теперь мы готовы к встрече с наследником графа Ридуга XVI, истинного правителя Ридуганда. Когда его ждать? Граф Ридуг XVI был изгнан из города полвека назад, и с тех пор о нём никто не слышал. Травский дворец заняло руководство торговой конторы, а единственный уцелевший храм в центре Лардеграда торговцы взяли под охрану по договорённости между новой властью и тогдашним жрецом. Думаю завтра, подумав, ответил парень и добавил: Если мы успеем очистить центр от конторских, бойцы храма окажут вам помощь, величественно сообщил жрец. Он не стал уточнять, насколько эта подмога может оказаться существенной. С того дня, когда во дворце обосновались торговцы, служители храма постоянно следили за ними, опасаясь, что контора в любой момент может нарушить договорённости. Со стороны казалось, что в храме работает 5 служителей, поскольку никто не видел сразу более 3 человек, очень похожих друг на друга. На самом деле, их было около 2 дюжин. В неказистых плащах люди храма практически сливались с армие стенами зданий, и вскоре их попросту перестали замечать. А вот они не пропускали ни одной мелочи. Можно высказать небольшую просьбу. Ниил постарался сразу выполнить ещё одно поручение деда. "Слушаю тебя. Мне нужно пройти к жёлтой постройке на заднем дворе храма, там, где сейчас находятся двое незнакомцев", решил уточнить жрец. "Да", подтвердил парень. "Следуйте за мной". Когда Ниил убедился, что внутри постройки действительно находился Миар и его добыча, он сообщил жрецу, что эти люди нужны наследнику графа живыми. Хорошо, они под моей защитой, кивнул тот. Сколько времени потеряли, мысленно возмущался чтец эмоций, когда удалось покинуть обитель вознёсшегося. А теперь ещё дом Хорха захватывать. Рам выделил 10 бойцов, и те оказались незаменимыми помощниками, поскольку очень хорошо знали центр города. Они за пару минут привели отряд к дому Хорха, не столкнувшись ни с одним из патрулей. Волгерге кружев здания создали над ним мощный полог молчания, чтобы не привлечь внимания врага раньше времени. В отсутствие хозяина здание стало лёгкой добычей, поскольку многие охранные заклятия запускались именно хозяином при вторжении чужаков. Сначала в дом вошли бойцы храма, двигались они стремительно и бесшумно. Их руны блокировали магию, и полусонные охранники ничего не успели сделать. Гугал приказал по возможности никого здесь не убивать. Защитники дома были оглушены и связаны. Не все. Несколько бойцов успели забаррикадироваться в комнате с семьёй хозяина. Пришлось идти на переговоры, да ещё проводить их через запертые двери. После того, как Нил представился командиром отряда повстанцев и убедился, что в комнате семья Хорха и его телохранители, он просто распорядился: "От имени твоего хозяина приказываю" В комнату до прибытия Хорха никого не пускать. Я оставляю тут небольшую охрану. Если в случае нападения на дом она не справится, вся ответственность за жизнь его семьи ложится на вас. Ни в всякий случай не подпускай домочадцев к окну, лучше забаррикадируй его. Приказ понятен? После небольшой паузы ему ответили: "Твои слова понятны, но где сейчас господин Хорх? Выполняет очень важное задание для Лордграда". Собрал парень «Мы тоже выполним свой долг», – пообещали из-за двери. «Очень на это надеюсь». В доме Хорха Нил оставил двоих бойцов из храма. Дальше отряду предстояло выполнить главную миссию – уничтожить Цюрика и Курца. И снова пришлось менять планы. Бойцы храма сообщили важную новость. Цюрик сегодня остался во дворце, а поэтому и охранников там сейчас немало. Отряд пришлось разделить на пять групп. Три из них направились к входам во дворец, четвёртая взяла здание в кольцо, чтобы перехватить тех, кому из конторских удасс сорваться. Остальные двинулись к дому Курца. Тёрик действительно не уходил вечером домой, ожидая новостей из школы. Сначала пришло обнадёживающее сообщение о пожаре, а немного погодя ему доложили, что отправленных в школу наёмников поджидала засада. Неприятную весть принёс один из элитных телохранителей, которого глава конторы отправил с наблюдательной миссией. Этот чародей сам на территорию школы не проникал, забравшись на дерево неподалёку. Он глазами ночной птицы видел, как диверсанты почти сразу после переброски оказались в плотном кольце. Раздалось всего несколько выстрелов, промелькнуло с десяток беззвучных молний, и нарушители границ школы стали сдаваться. Тюрик и до этого пребывал не в лучшем настроении, а после провала очередной операции очень глубоко задумался. «Неужели шагом не подсунули специально? Кто? Когда мы с ним разговаривали, чувствовалось, он не врал. Использовали в темную. Если так, то школа готова выйти на улицы уже завтра, а мои пять сотен наемников прибудут лишь через день. Паршивый расклад. Срочно созвать совет, что ли?» Тюрик прикинул все за и против, после чего отказался от затей. Не стоит. Начнут паниковать, ещё глупости натворят. Больше всего глава конторы опасался, что соратники решат переметнуться на сторону повстанцев. Преданных ему лично Сергей не их не было, Тюрику просто удалось убедить, что он легко захватит власть и частично поделится ею с приближёнными. Однако малейшего сомнения в его победе будет достаточно, чтобы они попросту сбежали. «Буар, Хорг, Зенш, Курц... Рановато я начал их стращать. У одного почти все деньги отобрал, другому грозил погибелью за ошибки. Надо было действовать тоньше. Ничего, все великие совершали мелкие ошибки. Думаю, предстоящий день ничего кардинально не изменит». В дверь постучали, и в кабинет просунулась встревоженная физиономия секретаря, которого Тюрик так и не отпустил домой. "Высочайший, на дворец совершено нападение", сообщил испуганный. "Какое нападение? С ума сошёл?" заорал глава конторы. "Снизу доносится стрельба из арбалетов", пояснил секретарь. Не поверив, Тюрик жестом отправил одного из телохранителей. Тот вернулся через полминуты и кратко доложил: Нападающих много, дворец не удержать. Какого патшева? Кто посмел? Хозяева на ней направляются сюда. Место ответа произнёс вернувшийся. Тёдик схватил речегон и вызвал курца. Поднимай всех из срочного дворец, на меня напали. Что значит не можешь? И на твой дом кто напал, не знаешь? Какие ебалты? Глава конторы из досады швырнул речегон об пол. Его, видите ли, из арбалетов обстреляли, стёкла в доме разбили. "До тебя помощи не будет", спросил телохранитель, выглядевший старше остальных. Сейчас все пятеро собрались вокруг Тюрика. "Нет", выдохнул тот. "Меня предали. Тогда будем прорываться", спокойно произнёс командир охраны. Секретарь растерянно посмотрел на босса. «Тебе тоже будет задание», — сообщил ему телохранитель. «Задержишь негодяев у приемной». «Я? Но я не умею». «Сейчас научим». Охранник Цюриков в мгновение ока вогнал кинжал в грудь секретаря, а двое подельников начали творить заклятия на крови умирающего.